18 лет спустя. Африка. Магриб. Штаб-квартира местного колдуна. Вано, вставай. Вано <зыводи какую -то Storm -tune> <м Convoys> <blankly> натянул бурку на уши и захрапел ещё громче. "Ставай, Вано". Попугай попытался стянуть импровизированное одеяло с хозяина, запутался в шерсти и грохнулся на джигита, заодно клюнув его в затылок. Учитель после вчерашнего урока совсем больной, лечит на даде, воно с трудом приподнялся, выипатал настырную птицу из своих иссиня-чёрных волос, поставил на пол и попытался сделать грозный взгляд: "Оуйди, ара!" Нет, упрямо матнул коричневый попугай. Он был не менее сонный и зрядно потрепанный Но мужественно стоял на своём. Ванов вздохнул. Было ясно, что поспать вволю ему сегодня не удастся. Что я вчера изучал, помнишь? Э как переводить это, хозяина? Вах, получилось. Нет, учитель сказал, его банановый чача лучше. Не веру. Лучше наш грузинский вино ничеванет. Я тоже так думай. Пошли колдуны лечить. Вону встал с циновки, подтянул кожаный с посеребренной чеканкой пояс, подкрутил усы и двинулся на хозяйскую половину. Ара, неуклюже переваливаясь на нетвёрдых лапках, поплёлся следом, волоча за собой бессильно поникшие крылья. Они были очень похожи. Строеные высокие, говорят, лет 30 и упитанный, размером с приличную курицу попугай, недавно справивший свой столетний юбилей, оба сравнительно молоды и, как читатель, вероятно, заметил, красноречивы. За 3 года общения с учеником магрибского колдуна попугай Перене Луджигита почти все его привычки, в том числе и характерный кавказский прононс. Жилище Калдуна представляло собой тростниковую хижину, разделённую на две половины. Перегородкой служил полог, сшитый из олевинных шкур. В проходной комнате с выходом наружу жил Вано со своим вернатым другом, боддельной изолированной его учитель. На хозяйской половине их ждал сюрприз. Поserde комнаты стояли два огромных пустых чана. Один ещё сохранил зловоние банановой чачи, второй благоухал тончайшим ароматом элитного грузинского вина. А между ними торчали голые пятки учителя. Они выглядывали из-под просторной джеллабы. который магрибский колдун на их памяти не снимал ни разу. Почтитал ванно пришёл, дала жилара. Лечить его будет? Колдун молчал, лекарь на глазок оценил объём продегустированных накануне ёмкостей, почесал затылок, и вынес предварительный диагноз: отравился. Ара помагаясь клювом забрался на колдуна, Точно, подтвердил он. Двадцать семь раз Джигит подошёл ближе. Из спины учителя торчал кинжал. Попугай деловито пересчитывал на его теле дырки. Ара расстроился воно. Что он тебе плохого сделал? Попугай задумался. Не помню, честно признался он. Нехорошо, Ара, заговорил воно. переворачивая тело наставника. Настоящий джигит режет спереди, а ты, лах. Из груди колдуна торчал ещё один кинжал. От того, что торчал в спине, он отличался только габаритами, был массивнее и больше, как минимум, раза в 3. Вот и я говорю, захлопал глазами Вано. Настоящий джигит режет спереди. А я, значит, не настоящий, возмутился попугай, ныряя в чан с остатками банановой чачи. Охмелевший, ара вытер крылом. Клюв выпорхнул обратно и разразился гневной тирадой. Ты не прав, косо. Я ему по-хорошему говорю. Попугай на мгновение запнулся. Он в упор не помнил, что по-хорошему говорил накануне колдуну. Ну разве такая мелочь может заткнуть колюх в горле у города и птицы? А он, мой грузинный народ горячий, выхватил кинжал и с размаху как в спину зачемара. А что я его разворачивать буду, да? Логично. Всё равно нехорошо. Что теперь делать будем? Сердитова сделал руки кверху воно. И в них тут же плюхнулась толстая увесистая конига. Мои похождения по тысяча яда ночь. Послагам прочитал джигит. Путевой заметк. Слуша и учитал дневник да. Здоровье попугая после доброго глотка чачи окрепло настолько, что он самостоятельно сумел расправить крылья. всперхнуть на плечо друга Ванора скрыл фолиант страницы его были девственно чисты Не понял сейчас поймёшь прошепял в его голове чей-то змеиный голос Ара ты что-то сказал Нет смотри кровь действительно из страницы дневника сочилась кровь Она растекалась по желтоватой поверхности пергамента и застывала сложившейся замысловатую арабскую вязь. Менеканец медленно начал переводить оно. "Перед смертью захалинаю вас выполнить мой последний воля: убить". "Вах, зачем так нехорошо говорит?" возмутился попугай. "Ара, помалчи". наговорил Савано. Это теперь наш сошённый долг. Если бы джигиты смотрели в тот момент на колдуна, а не в его дневник, то обязательно бы заметили, как на мёртвых губах мелькнула довольная ухмылка. "Читай дальше", сердито буркнул пернатый джигит. Последняя воля колдуна была довольно проста. От злодеев Требовался сущий пустяк: отправиться в славный город Багдад, купить в лавке пройдехи Айли, торговавшего пряностями, волшебный порошок, после чего, свалив куда-нибудь в уединённое место, провести, подробно написанный в дневнике ритуал вызова духа какой-то там пещеры, набиться к нему в гости, свиснуть оттуда все волшебные ценности. Ио счастливит имя человечества. А и счастливит согласно перечню было чем? Дубинка самобойка, чувяки с караходой, неиссякаемая склянка с живой водой. Вах, какой благородный человек, воскликнул Ванно. Себе ничего не пара брасил ва, всё для людей, а мы его зарезали, нехорошо. "Мне хорошо", согласился попугай. "Давай ему добинка подарим. Нет, живой вода". С этими словами джигит выдернул из груди учителя кинжал, удивлённо посмотрел на абсолютно чистое лезвие и сунул его в ножны. С другой стороны калуна ту же операцию повторил его пернатый друг. Освободив таким образом учителя от инородных тел, Ванов крестил ему руки на груди и проникновенно произнёс: "Спи спокойно, дорогой друг. Мы тебя никогда не забудем. А тело твоё протухнет", мрачно сказал папагай. "Почему? Пока до Багдада дай дам. Эй, дорогой, консервы в томатном соусе кушал, вкусно. Сейчас в гроб запакуем". Чари наложим, как огурчик сяжи будет. Я такой сильный маг и знаю. Какой гроб? Зачем гроб? Заметались в голове джигита панические мысли магрибского колдуна. Ара, ты опять что-то сказал? Нет, но скажу потом. Перед джигитами возник хрустальный гроб на золотых цепях. Несколько мгновений он повисел в воздухе, и обидевшись на то, что никто не спешит зафиксировать его в этом положении, со стоном рухнул на пол. Пробуждение спящей красавицы было ужасным. "Идиот, куда целуешь?" Она потёрла зашибленный копчик. И только тут до неё дошло, что прекрасного принца рядом нет. хрустального гроба тоже. Спёрли. Лиля попыталась встать, со стоном схватилась за свой стройный стан, открыла ротик и лучше вам этого не слышать. В принципе, бедняжку можно было понять. Такой подлянки она не ожидала. Предпочесть её прелесть там какой-то жалкой стекляшку Пусть даже из горного хрусталя ну, поподись ты мне теперь, прекрасный принц. И это были самые ласковые слова проснувшейся красавицы с момента пробуждения.